14 а п р е л я четверг. Летим. Ничто на свете не сравнится с этим чувством, даже если штурвал держит кто-то другой. Полет, вот настоящая эйфория. Прикинул сейчас, как давно я не поднимался в небо. Восемь лет. Подумать только, если бы на посвящении в пилоты в 2 0 3 5 м кто-то сказал мне, что меня ждет, я бы запихал свой диплом в глотку полковнику-дворжику или проиграл бы эту бесполезную бумажку в покер. Восемь лет без полета. Да что там? У меня не было времени даже на то, чтобы голову вверх поднять. Суета – это бесконечное к о п о ш е н и е Всегда в работе. В поисках, в ожидании лучшего будущего, которое никак не наступало, не наступало до сегодняшнего дня. Я пишу эти строки в своем старом блокноте, большую часть страниц которого занимают различные расчеты. Записная книжка бухгалтера, так может показаться на первый взгляд, но это не совсем так. несколько прошлых лет месяц за месяцем я планировал здесь свои расходы, чтобы как-то дотянуть до следующей зарплаты. Оплата жилья, питания, электричества, газ, выплата по карточкам, снова питание, новые кредиты, выплата одного долга и еще пара новых сверху. Жутко, но это в прошлом, в прошлом, из которого я вырвался. Могу писать эти два слова бесконечно. Я вырвался. Мне повезло. Стрелка фортуны, миновав сотни тысяч других претендентов, остановилась на мне. Может быть. Неважно. Главное, что теперь мне не придется задумываться, сколько хлеба, о, а может даже тех мерзких шпротных консервов я смогу себе позволить на текущей неделе. Я больше не буду голодать. Я вырвался. Частный самолет, принадлежащий, как и все здесь, моему вновьобретенному старому другу. Девочки Стюардессы, готовые по первому требованию оказать услугу любого плана, одно й из которых, к слову, я уже успел воспользоваться. Смех, музыка, дорогой виски. Пол д ю ж и н ы клянусь вам сортов этого п о й л а черт бы его побрал, и бутылка каждого стоит как моя трехмесячная к в а р т п л а т а д а п л е в а т ь я хотел. За все уплачено. Какая мне хрен разница? Пускай это все не мое, но теперь я часть этого. Я вернулся в жизнь и я лечу. Ха-ха, я счастлив. Пропади все пропадом, если это не счастье. После того дерьма, из которого я выбрался, любая жизнь сойдет за счастливую. Прощайте прежние времена. Мы больше не увидимся. И, Господи, что за чушь я пишу? Это все виски. Виски, водка, коньяк, шампанское, что еще у нас там в меню? Я пьян, да-да, в доску, в дрова, в дрыск, и это здорово. Разумеется, всем этим я обязан Йозефу. Он сейчас передо мной за соседним столиком, окруженный друзьями и бизнес-партнерами. С большинством из них я даже не знаком, но сейчас у нас есть кое-что общее. Мы веселы и пьяны, и я знаю, что мне сейчас нужно сделать. Конечно, пойти и выпить еще. С д н е м рождения Йози, растолстевший ты засранец. 15 апреля, пятница. А вот и новая страница. Самолет приземлился надо заправку, и я вышел подышать воздухом. За моей спиной чудесный итальянский городок, впереди теплое море. в с ё бы отдал, чтобы остаться здесь на недельку другую. Но Йозеф сказал, что мы еще не прибыли на место и уверил, что там, куда мы прилетим, мне понравится не меньше. Я тут вот что подумал: дневник, пускай этот блокнот будет моим дневником. Ведь я веду его уже несколько лет. Чем история моих расходов не летопись? Тем более, что сейчас у меня появилась прекрасная возможность наполнить эти страницы светлыми моментами жизни. Но, пожалуй, сперва я должен начеркать пару строк о своем прошлом. Удивительно, как могут меняться судьбы, когда сильные мира тянут за нужные нити. Восемь лет назад выпускник летного училища в ракетцах Станислав Дробник, это, кстати, я. Привет. Об этом, конечно же, не знал. Будущее тогда казалось мне более чем радужным. Кроме всего прочего, элитная профессия летчика сулила мне немалый доход. Это значит финансовая независимость для человека в стране Центральной Европы. Объяснять, думаю, не стоит. Следует лишь заметить, что полетами я грезил с самого детства, и по окончании школы передо мной не возникло вопроса, куда пойти учиться дальше. Первая череда неудач началась, когда я получил долгожданный диплом и занялся поиском работы. В 2036 году разом обанкротилось несколько авиакомпаний: три североамериканских и целый ряд европейских. Говорили, что это связано с выходом в свет единой азиатской валюты. Теперь, не считая меня, место у ш т у р в а л а искали сотни опытных пилотов. Несложно догадаться, кому из нас отдали предпочтение работодатели. Чтобы оплатить лечение тяжело больной матери и обеспечить себе какое-никакое пропитание, я устроился фасовщиком на фабрику электроники в Плезине, владельцем которой была межнациональная мегакорпорация L-Smart. Первое время мои дела шли в гору. Я не терял надежды, когда-нибудь сесть за штурвал и даже скопил некоторую сумму на курсы повышения квалификации. Но мечтам моим так и не суждено было сбыться. В 2039 в Европе началась вторая депрессия Западного мира. Год и миллионы безработных по всей Европе. Десятки миллионов. Немыслимая цифра. Но L-Smart каким-то образом осталась на плаву. х о т ь и поувольняла больше половины своих работников, назвав это красивым словом "оптимизация". К счастью, свое место я сохранил. Счастье это, правда, оказалось весьма сомнительным. К тридцать первому году э л с м а р т о в с к у ю продукцию почти полностью вытеснила китайская. А раз прекратились продажи, то прекратилось и начисление денег на счета сотрудников компании. В лучшем случае я получал на руки только треть мне полагавшегося. Остальное выдавали в виде плееров, телефонов, электронных книг и прочего хлама устаревшего и ненужного ровным счетом никому. Директорат клялся, что меры эти временные, что ведутся переговоры с восточными компаниями и вскоре все наладится. Гнилые слова, вызывавшие у меня отвращение, гнилые обещания. Коими тем не менее они умудрялись кормить всех нас до вчерашнего дня, когда объявили о своем банкротстве и передаче э Л.Смарта новым владельцам. В тот же день мы вышли к главному офису решительно настроенные забрать свое. У старых или новых владельцев значение не имело. В крайнем случае каждый взял бы себе по кирпичу от этой дьявольской конторы. Я был в первых рядах. Махал кулаками, кричал, требовал вернуть украденное, как в общем-то и все. Было обе четверти полдень, когда открылась дверь центрального офиса. К нам вышел человек из нового руководства и пригласил одного из нас пройти с ним в офис. Он пригласил меня. Каково же было мое удивление, когда в кресле генерального директора я увидел своего школьного приятеля Йозефа Фишеля. й о з е ф еще в школе знал, кому следует подсластить бутерброд с маслом, чтобы стать на ступеньку выше остальных. И вот как пригодилось ему это умение, за которое многие его откровенно недолюбливали. Фишер рассказал мне, что Эл Смарт переходит под управление южнокорейской группы компаний, а сам он отныне будет руководить фабрикой в б л и з е Кроме того, назначение на должность совпало с его днем рождения. И этот двойной праздник о з е ф решил отметить там, где не придется стучать зубами от холода. Ты будешь самым желанным моим гостем на праздник, е дружище, эти официальные физиономии меня уже порядком достали. Раз откровенничался Фишель, нам есть о чем п о т р е щ а т ь За столько-то лет много чего случилось. Тем же вечером мы добрались вертолетом в Прагу, а позже пересели в САП, который должен доставить нас на место. И вот я здесь. Что ж, пора возвращаться в самолет. Не могу позволить этому празднику проходить без меня. Я вырвался. Вечер того же дня прибыли на место. Черт возьми, у меня не хватает слов, чтобы описать весь размах приема, который устроили для Йозефа. Фервер, шампанское, фуршет под открытым небом, несколько сотен гостей, и это только те, кто вышел лично поздравить именинника. А сколько их еще сидит в ресторане? Много азиатов, с иностранцами Йозеф свободно общается на их языке, ни ч у т ь и не запинаясь. п р о н ы р а когда ты только успел всему этому научиться? С одним из корейских партнеров Фишер отправился обсудить пару деловых вопросов, предварительно дав мне указание развлечся. ь и с п о л н ю с удовольствием. Сколько здесь еды? Нет, серьезно, сколько на все это потрачено? Миллионы? Больше? Глядя на все это, думаю, сколько человек с фабрики можно было прокормить на эти деньги, таких как я. Сколько я один смог жить на этих а р ч и Сколько лет или жизни? Да я, наверное, и после смерти вылезал бы из могилы, чтобы перекусить. Сейчас глубокий вечер, а гости прибывают и прибывают. На меня никто не обращает внимания. Должно быть, и не догадываются, кто я такой. Сытые свиньи, знали бы вы. Где и кем я был вчера? Кто из вас смог бы посмотреть мне в глаза? Нет, это неправильные мысли. Я вырвался и покончим с этим. Набил брюха и решил пройтись куда-нибудь, где нет шума. Только что осознал одну вещь. Я ведь даже не знаю, в какую часть мира меня занесло. Но по правде меня это мало заботит. В Чехии не осталось никого и ничего, что держало бы меня там. Прогуливаясь, я установил, что нахожусь на берегу бухты какого-то острова или полуострова. Точно определить не могу. Обзор севера закрывает огромная горная гряда с снежными е н вершинами, но здесь внизу тепло, даже жарко. Вокруг пальмы и лимонные деревья. Пахнет жасмином. По дороге встретил несколько местных, смуглых, высоких, с раскосами глазами. Улыбались мне и кивали. Море теплое. За аэродромом н а ш ё л безлюдный пляж, решил окунуться голышом. Последний раз был на море с матерью в девять лет. Вернулся к г о с т и н и ц е где меня встретил й о з о в в компании двух мужчин и женщины. Он объявил, что завтра нас ждет последняя часть праздничной программы. Мы поднимемся в горы и установим на вершине флаг Олсмарта как символ будущих великих успехов компании. На мое замечание о чрезмерном пафосе этих слов спутники й о з е ф а рассмеялись. Он представил нас. Мужчину в строгом официальном костюме звали Милош Розинский. Корейское руководство назначило его главным юристом Элсмарта в п л ь з е н е Второй спутник Фишеля представлял собой два центнера б р ю ж ж а щ и й по любому поводу массы, заплывший шеи и не п р е к р а щ а ю щ е й с я одышкой. Имя этого человека, похожего больше на раздувшуюся жабу, было Владимир Эрберт. Он занимал пост финансового директора на п л ь з е н с к о м филиале. Женщина, представленная р у ж е н о й Оказалась супругой Владимира Жабы и мало чем уступала ему в габаритах. Стрепетом предвкушая увидеть в деле этих отважных альпинистов. Когда стемнело, площадку у гостиницы освободили подоркестровую т р у п у но музыки я, видимо, не дождусь. Вот уже 20 минут Жаба читает торжественную речь на отвратительном английском. Нужно у кого-нибудь узнать номер своей комнаты. 16 апреля, суббота. Поднялся рано, несмотря на количество выпитого и съеденного, чувствую себя вполне сносно. За окнами безлюдно, если не считать уборщиков, собирающих мусор после вчерашней попойки. Из окна виден аэродром, практически пустой. Самые занятые ф е р м а ч и разлетелись по делам, которые, естественно, не терпят отлагательств. Остальные уважаемые гости спят в наполненных собственным перегаром номерах. Слова Йозефа о походе в горы я, разумеется, не воспринял серьезно, посчитав их пьяными бреднями. Посему ранний его визит меня несколько удивил. Вместе мы закинулись противопохмельными таблетками, позавтракали и вышли во двор, где нас уже ждал, поглядывая на часы, м и л о ш и смуглый крепко сложенный мужчина с толстой косой, который оказался нашим проводником по имени Муса. Он из местных и говорит по-английски хуже, чем жаба, но на публике ему не выступать, поэтому думаю, запас его слов будет достаточно, чтобы мы поняли друг друга. Муса выдал нам с н а р я ж е н и е объяснил, чем, когда и как пользоваться. И кратко, насколько мог, описал маршрут, но из его слов я мало что понял. Итак, меня ждут горы. Осталось только дождаться семейства Эрбертов. Только отошли от гостиницы, а эта раздувшаяся парочка меня уже начала раздражать. Владимир сыплет остротами десятилетней давности, которые считались бородатыми еще во времена моего студенчества. над ними смеется только й о з е ф и то из вежливости. кажется, жабу это совершенно не смущает. р у ж е н а п я л и т с я в зеркало каждые полчаса. можно подумать, от этого волос на ее лице станет меньше. Муса сохраняет невозмутимый вид. время от времени указывает путь остроконечной палкой и повторяет: сюда. Пожалуйста, спасибо. Знать довелось ему видать туристов и похлеще. Полдень. Первый привал. Подъем оказался не таким крутым, как я себе представлял. Обычный горный серпантин, местами разве что, словно бы намеренный и з в и л и с т Вот почему жабье семейство согласилось на это мероприятие. Не увидеть мне, как они болтаются на тросе, цепляясь за уступы в скале. Мы разбили лагерь на широком уступе, с которого открывается вид достойный кисти художника. й о з е ф сделал несколько фотографий для своего кабинета в п л ь з е н е Муса дал нам всего полчаса на отдых и запретил много есть. В горах я говорить, что делать. Вы меня слушать, пожалуйста, сказал он. Спасибо. Когда Фишель попытался его сфотографировать, абориген выказал крайнее недовольство, а после о т к р е с т и л с я какими-то знаками. Забавно видеть, как такой бугай шарахается фотоаппарата. В целом же горы мне нравятся. р о с к о з н е п р о ч и с т ы й воздух, придающий сил, которым я раньше относился весьма скептически, оказались правдой. Вечер. Наконец-то. Привал на ночлег. Воздух воздухом, а мышцы с непривычки болят, как после школьного матча по футболу. с о з л о р а д с т в о м наблюдаю за Эрбертами. Особенно р а д у е т что Владимир перестал шутить. От этого всем стало легче. Муса достал из рюкзака заготовленные дрова и развел костер. Сегодня у нас будет ужин из рисовой похлебки и жареного мяса. Пока еда готовилась, мы с Йозефом и м и л о ш е м обустроили для ночевки одну из пещер неподалеку. Это разумно, потому как небо постепенно темнеет. Муса говорит, что дождя не будет, но серые грозовые тучи твердят об обратном. Скалы за день нагрелись, в пещере сухо и тепло. Отдых для души и тела. Сидел на краю обрыва, любуясь закатом, пока Муса меня не согнал. Это опасность, не делать так, пожалуйста. Пришлось отойти на расстояние, которое показалось ему приемлемым. За ужином ружина спросила, сколько нам еще идти. Три дня. Получив ответ, она гневно зыркнула на супруга и ушла в пещеру. Женщина. Ты же не думала, что здесь через каждую сотню метров будут стоять отели с джакузи и спа-салонами. Думаю, в конце путешествия Эрбер ты должны будут доплатить проводнику за курс избавления от лишнего веса. Перед сном опять ходил к обрыву. Смотрел на огни города внизу. Умиротворяет, или как там говорят. Жаль, звезд сегодня не видно. Небо пасмурное.